семнадцать. Мерси Морн. Ранее, из первого дома, святая радости, ирония, не откровенничает. Когда ты прямо спросила Мерси Морн об имени ее дома, она уставилась на тебя с отвращением и удивлением, как на какашку, которая вдруг пустилась в пляс и сказала «Вали». К сожалению, Августин тоже не отличался особой откровенностью. Он не назвал имя Мерси, не вспомнил бы его, даже если бы мог, и вообще, скорее всего, немедленно забыл эту информацию ради чего-нибудь более важного, то есть буквально ради чего угодно. В плохих отношениях с Августином. «Может, у нее и вовсе нет имени», сказал он, откладывая в сторону древнюю газету. «Не забывай, что наши святые воскрешения происходили не все сразу, и ушло несколько поколений, чтобы собрать нашу веселую компанию. Мы с Альфредом появились достаточно рано, чтобы застать двор коня Артоса в пятом доме, но ликторы вроде цит родились еще через много лет, и всю свою жизнь она страдала из-за дурацких теорий седьмого дома о ценности наследственного рака. Мерси старше всех, кроме меня». И она колотилась в восьмой дом еще до того, как на воскрешении краска высохла. Задиристый рыцарь. Когда ты спросила Бога, почему она, святая радости, он просто ответил. На самом деле эти титулы описывают рыцаря Хараха, а вовсе не Ликтора. Альфред был терпелив, Пира верна долгу, Кристобель всегда радовалась. Мерси первая скажет себе, что Кристобель была прекрасна. Он подумал, «Пожалуй, не упоминая ее имя при Августине». Мэрси вовсе не собиралась говорить, что Кристо бы легт была прекрасна. Услышав имя своего рыцаря, она застыла, как будто ее ударили. Потом святая радость повернулась к тебе, задыхаясь от гнева, и прохрипела, кривя губы. «Не смей называть меня этим именем, бесполезная девчонка! Дерзкий эмбрион!» Что ж, это само по себе заслуживало внимания. А вот Августин сказал горячо. «Она была великолепна, искрометна, обожала детей и животных, прекрасно обращалась с клинком. Правда, интеллектом она уступала среднему бутерброду или апельсину и в придачу была жуткой сукой. В восьмом доме никогда не было ничего подобного». Она там «Как еще можно было назвать силу Мерси?» Ты, как ликтор, могла читать энергетическую и таллергическую карту человеческого тела как книгу. Правда, книгу с картинками, с закладочками, раскрывающуюся на самых интересных местах. А вот, глядя на Ианту, ты не видела ничего. При попытке всмотреться в это ничто, глаза начинали гореть, а мозг трястись. Конечно, иммунитета к теоремам у нее не было, но без ликторского зрения использовать их становилось куда сложнее. Ты могла бы прижать руку к груди и анты, если бы захотела, а ты, конечно, не хотела, и постепенно понять, что происходит под грудиной. Но это потребовало бы усилий, близкого контакта и необходимости знать, что такое грудина. Мерси Морн из первого дома это знала. Она знала, что такое перикардиальный жир, какие секреты скрывают мягкие ткани средостения, какой формы вилочковая железа. Ты могла положить ладони Анти на грудь, могла-могла, и потратить несколько драгоценных секунд, чтобы найти кость и то, что скрывается за ней. Мерси Морн могла найти шишковидную железу, едва коснувшись черепа. И дело было не в особых лекторских силах, свойственных только ей, ни в крутых некромантических теоремах. Бог объяснил, что за 10 тысяч лет она просто механически выучила устройство тела. Она изучала мерки и их диапазон, А в тех редких случаях, когда ей нужно было уточнить, где что-то находится или как оно работает, ее предположения оказывались точными, благодаря десяти тысячам лет опыта. Император говорил, что если Мерси чего-то не знает о теле, то это знать не то, что не обязательно. Если она чего-то не знает о теле, значит этого просто не существует. «За ужином ты спросила у Августина, почему, если вопрос только в запоминании, он не сделал то же самое?» Янта закашлялась полным ртом вареных кусочков теста в красном соусе. «Господи, да я не помню, что ел на прошлой неделе», — ответил он. «И к тому же анатомия имеет слишком узкую область применения». Мерсиморна открыла рот. Ураган в глазах обещал обрушиться на берег и сказала. «Область применения!» А Августин лениво продолжил. «Это может понадобиться только, чтобы убить лектора Харахак. А все остальные никогда не проявляли к этому интереса. Это слегка испортило ужин». «О последнем Ликторе из этого трио ты могла бы написать многое. Информации было в достатке, ты тщательно запомнила ее и повторяла про себя день за днем, полагая, что это может спасти тебе жизнь». В каком-то смысле со святым долго ты сблизилась сильнее, чем с Августином или Мерсиморн. Дело в том, что жизнь в Митриуме оказалась очень комфортной. Ты ни в чем не нуждалась, хватало еды, тепла, воды, и ты не могла этого не ценить, потому что выросла в Дрэрбуре и постоянно думала, хватит ли тебе еды, тепла и воды, чтобы сохранить все уменьшающееся население». Ты жила в прекрасном памятнике тем, кто отдал девяти домам свою храбрость, свои способности и самую жизнь лучшим из лучших, чьи заслуги ныне подтверждались тем, что кости покоились в самом святом храме самой святой системы, в самой святой части космоса, доме Бога, храме девяти воскрешений, у первого владыки мертвых. Объективно говоря, в твоей жизни было всего две проблемы. Во-первых, ты не была нормальным ликтором, Вторая проблема оказалась еще проще. Ортус в прошлом из первого Дома Святой Радости хочет меня убить.